Глава 7. Полный туман. Не знаю, сколько я проспал. Открыв глаза, я увидел над собой всё ту же гудящую неоновую лампу и белый потолок. Пока я блуждал в царстве сна, здесь ничего не изменилось, и с моим телом ничего не случилось. Я встал с раскладушки, энергично растёр ладонями лицо и почувствовал непреодолимое желание умыться холодной водой. Распахнув дверь, с которой были связаны мои ночные переживания, я увидел, что коридор узалит серым сумеречным светом. Ещё бы, 9:00 утра. Я прошёлся по коридору, разглядывая его с необъяснимым интересом и мысленно отмечая, что при дневном свете он вовсе не кажется мрачным. А вот только почему здесь по-прежнему тихо и безлюдно? А где школьники? Почему не начались уроки? Зайдя в умывальник и сунув голову под кран, я нашёл ответ на свои последние вопросы. Сегодня же воскресенье. Занятий нет. Причесавшись перед мутным зеркалом, я почувствовал прилив сил и острое желание немедленно начать работу. Но для начала было бы неплохо выпить чашку кофе с бутербродом из ломтиве ветчины или песткого сыра. Поиски бутерброда тем не менее не помешали мне обойти все школьные коридоры вдоль и поперёк. заглядывая в классы, а заодно проверить входную дверь. Дверь по-прежнему была заперта, но вот окно в одной из классных комнат на первом этаже оказалось приоткрыто, а когда я выглянул из него, то увидел прислоненный к наружной стене деревянный ящик из-под овощей. Все понятно. Кто-то вчера ночью забрался в школу через окно и сделал неудачную попытку зайти в комнату Славы. Кто это был? Хилый двоишник или или составить вторую часть предложения мне не удалось, и я решил подключить к размышлениям на эту тему ещё одного человека. Карма была покрыта сырым густым туманом. Когда я вышел из дверей, то сразу почувствовал, как влажный холод быстро заползает мне в рукава и под куртку. Полюбоваться красотами города, видимо, мне сегодня было не суждено. Я поднял воротник и, напрягая глаза, с трудом разглядел контуры школьного двора и торчащего посреди него, словно эшафот, мой жигуль. Машину не угнали, и на том спасибо. Старательно обходя лужи, я пересек центральную площадь, окруженную расплывчатыми бесформенными тенями. И свернул на улочку, где среди деревьев возвышался красивый дом из цилиндрованного бруса. Не успел я подойти к двери и калитке и отозкать кнопку звонка, как дверь распахнулась, и я нос к носу столкнулся с Ольгой Андреевной. Господи, как она испугалась. "Это вы?" сдавленным голосом произнесла она, глядя на меня круглыми глазами. и прижала руки в тонких чёрных перчатках к воротнику красного плаща. Сейчас она казалась мне куда более привлекательной, чем вчера. "Ольга Андреевна," строгим голосом инспектора по делам несовершеннолетних произнёс я. "Сегодня ночью по коридору вашей школы кто-то бродил." "Кто бродил?" растерянно пробормотала она. "Вот это я как раз и хотела у вас узнать. А где бродил?" Кажется, кто-то из нас двоих ещё не проснулся. В школе, по коридору вашей школы, терпеливо разъяснил я. А вы откуда знаете? На какое-то мгновение моё сознание посетило мысль, что вчера вечером я подвозил к этому дому совсем другую женщину и совсем от другой женщины получил ключ от школы. Видимо, выражение на моём лице в этом мгновении было настолько необыкновенным, что Ольга Андреевна моментально пришла в себя. Ах, да, сказала она и ненадолго прикрыла глаза. Я совсем забыла. Вы же там ночевали. Кстати, как вам спалось? Ужасно, признался я. Не школа, а проходной двор какой-то. Вы говорите, кто-то ходил по коридору? произнесла Ольга Андреевна. Мне показалось, что в её глазах искра мелькнул испуг. Она на некоторое время задумалась и словно стала мысленно перебирать фамилии школьников, чтобы определить, кто из них мог болтаться по школе ночью. Я откровенно рассматривал её лицо. Губы, обработанные ярко-красной под цвет плаща помадой, пылахали огнём. Тонкие брови были светлее кожи и оттеняли лёгкий загар. Учительница была на полголовы ниже меня, но каким-то образом умудрялась смотреть на меня как бы сверху вниз с вежливым высокомерием этого не может быть уверенно сказала она ночью в школе никто не мог находиться но я собственными глазами видел вам показалось заверила Ольга Андреевна и как-то странно с затаённой хитростью взглянула на меня словно хотела сказать не пытайтесь взять меня на мушку Я хорошо знаю, что вы уложите. Мне осталось лишь пожать плечами. Собственно, я пришёл сюда не столько для того, чтобы сказать о шатающихся по коридору полуночниках. Я хотел бы обсудить с вами некоторые детали письма, которое написала Вера Шаповалова, сказал я, нагнав на лоб деловые морщины. Извините, но у меня сейчас нет времени, резко оборвала мою деловитость Ольга Андреевна. И сделала маленький шаг ко мне, едва ли не прижавшись к моей груди. Я правильно понял этот жест. Она пыталась вытолкнуть меня из калитки. "Кажется, я обратился к вам не сличной просьбой", начал с лица я. "Я выполняю свой профессиональный долг". Ольга Андреевна сжала губки и в упор посмотрела на меня. "Что вы от меня хотите? Если не ошибаюсь, то вы завуч, то есть должностное лицо. Да. Что дальше? Вы обязаны помочь мне разобраться в этой истории с письмом. Губы учительницы дрогнули, но она усмехнулась. Раз обязана, то обязательно помогу. Как же? Как и вашему коллеге? Я дам вам развёрнутое интервью, организую встречу с учениками и даже сфотографируюсь для вашей паршивой газетёнки. Но это будет несколько позже. Сейчас я тороплюсь. У меня дела. Скажите, в выходной я имею право на личную жизнь? В таком случае я вынуждена обратиться к директору школы. Отличная мысль, обрадовалась Ольга Андреевна. Хотите, я провожу вас к ней? Мне как раз по пути. Мне ничего не оставалось, как согласиться. Мы пошли в обратную сторону, мимо школы и площади с памятником. Я с недоумением озиралса по сторонам. Если не ошибаюсь, таксист отвёз вчера директрису совсем в другое место. Впрочем, высказывать свои сомнения я не стал, чтобы опять не нарваться на сарказм Ольги Андреевны. Казалось, казма вымерла. Ни один человек не повстречался нам. В глухой тишине лишь цокали каблучки учительницы. Покажите мне заодно дом, где живет Ярослав Николаевич, — попросил я. Ольга Андреевна остановилась и взглянула на меня со сдержанным негодованием. — А физрук, зачем вам? Зачем вы собираетесь трепать нервы честному и порядочному учителю? Я же вам русским языком сказала. У Белоносова даже в мыслях никогда не было приставать с грязными намеками к девочкам. — Почему вы так уверены в этом? Потому что с этим человеком я работаю в одном коллективе уже много лет. Это у вас на побережье водятся маньяки и придурки. У нас в Кажме все люди друг у друга на виду. Это большая деревня, понимаете? Белоносов женат. Ольга Андреевна скривилась, словно взяла в рот кислую конфету. Господи, какие же вы журналисты примитивные люди, выпалила она. Если человек не женат, то это вовсе не значит, что он начнёт волочиться за малолетками. Спасибо, ваша точка зрения мне ясна, ответил я. И всё-таки я намерен поговорить с Белоносовым. Если вы не дадите мне его адрес, я возьму его у директора. Это заявление выбило Ольгу Андреевну из себя. Послушайте, я уже поняла, что вы без мыла влезете в любую дырку, но тем не менее С Белоносовым вы всё равно не сможете встретиться, потому что его сейчас нет в Кажме, и вернётся он только к обеду. Я не видел ей даже на 1%. Мне казалось, что учительница из кожи вон лезет, чтобы выгородить в из рук. Она чересчур настойчиво вставала между ним и мной. Пусть даже они 100 лет проработали вместе. Пусть она уверена в его честности, как в самой себе. Казалось бы, чего тогда волноваться? Да пусть этот дотошный корреспондент поговорит с Белоносовым, задаст ему свои дурацкие вопросы. А нет. Закрывает его, как собственное дитя. А куда он уехал, вы случайно не знаете? Случайно знаю. На вашей побережье. И давно? Вчера утром. Первым автобусным рейсом. Можете спросить об этом директора. — Да. Анна подтвердит. Мне опять вспомнились Лёшкины слова на автоответчике. Это какой-то заговор молчания. Похоже, что я шёл по Лёшкиным следам и бился головой в ту же непрошибаемую стену. Тем не менее, Лёшке всё же удалось что-то накопать. Моя же лопата пока удалялась о камень. Вот в этом доме живёт директор, сказала Ольга Андреевна, остановившись перед двухэтажной хрущёвкой. Первый подъезд, квартира 6. Времени в узренья теряли, и, надеюсь, уже знаете, как её зовут. Я кивнул и посмотрел по сторонам. Если мне не изменяет память, таксист вчера что-то говорил про водонапорную башню. А здесь же ничего похожего не было. Видимо, башня пряталась в тумане. Ни слова не добавив, Ольга Андреевна повернулась ко мне спиной и быстро пошла дальше. Но когда же мы поговорим с вами? крикнул я ей вдогон. В 2 часа около школы. Не оборачиваясь, ответила учительница. Я проводил её взглядом и зашёл в пахнущий кошками подъезд. В кажме я почти не ориентировался, и всё же мне показалось, что вчера вечером я встретил Ольгу Андреевну где-то там, куда она сейчас ушла.